Александр Казанцев, «Мост дружбы», роман «Мечта» в трех книгах с прологом и эпилогом. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1985 год. И чтобы пропасти пропасть, пусть мост закроет злобы пасть. От автора. Роман «Мечта» — о чем мечтать, если миру грозит всеобщая ядерная гибель? Естественно, не о конце цивилизации, а о продолжении жизни на Земле. Но тогда людям надо наводить мосты через пропасти, разделяющие их сообщества И в первую очередь американцам и советским народам оказавшемся в угрожающем противостоянии. Но они разделены океанами, льдами и мировоззрением. При взгляде на земной шар с северного полюса, даже очертания континентов, как подметил в своей картине художник Виталий Луктенец, напоминают в Евразии, где раскинулась наша страна, медведя, а в северной части Соединенных Штатов Америки — Ягуара. Однако они соединяются через Северный полюс наикратчайшей прямой. Когда-то она была трассой беспримерных перелетов наших славных летчиков Чкалова, а вслед за ним Громова. Так не создать ли ныне там воздушный мост? Увы, это вызовет сжигание такого количества горючего, что не только оставит наших потомков без важнейшего сырья для их изделий и даже пищи, но и вызовет загрязнение среды обитания. Еще менее приемлемы караваны судов, пробивающихся вслед за ледоколами через паковые льды ценой огромных материальных затрат, потерь и опять-таки загрязнения океана. Уж если мечтать о мосте, соединяющем материки, то о таком, где движение возможно без расхода энергии. Летает же сама собой в пустоте выведенная в космос орбитальная станция. Прокладываем же мы тысячекилометровые трубопроводы, а если удалить из них воздух и разогнать там поезда до умопомрачительных скоростей, но для этого пришлось бы зарыть в землю, Идеально прямые и большие, как в метро, трубы. Это нереально даже для мечты, если она не оторвана от действительности. Выдающийся немецкий писатель Бернгард Келлерман в начале века написал роман «Туннель», где герои прорывали туннель под дном Атлантического океана, создав гимн капитализму Если же мечтать о соединении трубопроводом материков, то преимущество водной среды напомнят о себе. Не надо рыть и вывозить землю, достаточно погрузить трубу в океан и не дать ей всплыть, даже в полярных условиях. В основу романа «Мечты» автор положил свой фантастический роман «Арктический мост», написанный полвека назад. И как не накалилась с тех пор атмосфера в мире. Торжество разума неизбежно над безумием выгоды, ибо нет у людей иного выхода. Мосты жизни. Сонет. И вспыхнула мечта, идея искоренить всемирный страх. Международного сабвея, подводный мост, Во льдах. Непроходимые торосы их стороной не обойти, Неразрешимые вопросы вставали злобно на пути, И звезды холодно смотрели на землю, Устремив свой взор, где люди дерзкие Посмели с природою затеять спор. Чтоб на планете дольше жить, Мосты придется проложить. Автор Примечание Сэпдвей Подземная железная дорога Метро в Нью-Йорке Книга первая Мосты вместо бомб Налево пойдешь, врагов там найдешь Направо пойдешь, в войне пропадешь Иди мирно по мосту. Совет мудреца. Пролог. Образование без воспитания, Как колесо без оси. Дни моей юности. Нежная любовь к заводу. К небольшому металлургическому заводу, Который кажется таким крохотным, отделенный от магнитогорского металлургии лишь пологим горным перевалом, через который не так давно проложили, наконец, широкую колею. В далекие, после студенческие годы я работал в Светлорецке, назовем его так, главным механиком. И вот спустя десятилетия мне привело снова свидеться со своей инженерной родиной. Завод, построенный чуть ли не в демидовские времена, на месте, где была вода и руда, первое, что требуется для металлургического производства, выжил в наше время гигантских, самых больших в мире доменных печей, рядом с которыми даже представить нелегко светлорецкие домны. Но у этих маленьких, условно говоря, размером все же с многоэтажный дом, печей была и остается немаловажная особенность. Никакие металлургические колоссы не могут дать чугун марки «Черный Соболь». Металл такой чистоты, как эти малютки. Промышленное объединение, каким ныне стал завод, объединяет не только металлургические цехи, сталепроволочный завод, узкоколейную железную дорогу, рудники, но и лесное хозяйство с угольным цехом где древесный уголь выжигается вполне дедовским, но надежным способом, позволяющим выплавлять металл не на коксе, без всякой примеси вредной серы. Узнав о награждении родного завода орденом Трудового Красного Знамени, я на правах ветерана послал директору Векову поздравительную телеграмму, а в ответ получил приглашение приехать в Светлорецк, для участия в торжествах. И случилось так, что попал я туда, в лютую стужу, принесшую тяжкие испытания. И я увидел, как боролись в наше время со стихией люди моего любимого с юности завода.